В одиночку Я решил расстаться со всеми погибшими мечтами И нашел работу В Нортелье В 300 километрах от старого дома Мы переехали Инзлин Чопинга в хижину В лесу Продуваем он и Площадью 80 квадратных метров Дом стоял в 5 километрах от города Где я никого Не знал Он был с трех сторон окружен хвойным лесом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 И превращено в мусор. Единственное, что сохранилось, пианино. Парни, которые пришли выносить хлам, Отказались забирать инструмент, А сам его вытащить просто не мог. И она воссталась там, где стояла, С отпечатками ее пальцев на клавишах. В то утро. Проклятое утро. Если бы не эта пианино,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 Робин начал играть, а через шесть недель уже мог взять несколько осознанных аккордов.